трагичного самое трудное и самое конечно важное понять истоки этого движения от нормы к деформации сталинизм начинается просто естественно в кавычках и тихо отнюдь не с каких-то там громких и коварных измен идейных и политических переворотов